В среду, 1 ноября, великий князь въехал в Торжок. Новоторы встретили Иван Васильевича колокольным звоном, выйдя за городские ворота с крестным ходом ото всех церквей. Вечер же Новоторская пригласила государя Московского остаться на торжественный пир в честь его прибытия. Великий князь горячо благодарил, но от пира уклонился, ссылаясь на то, что «обидные люди новгородские давно ждут суда и защиты», у своего великого князя. В Торжке был только привал. Войско наскоро пообедало, покормили и напоили коней. Иван Васильевич обедал у наместника своего в Новом Торге, у Василия Ивановича Китая, и, чокая с ним чаркой водки, молвил «Хочу взять тебя, бя, Иванович, с собой в Новгород». «Рад служить, государь!» — воскликнул новоторжский наместник. «Когда прикажешь готовым быть?» «Днись, Василий Иванович, гежли управишься» в пути к новому городу успеть надобно-то без списки злодеев наших прочесть, да и жалобы многие на их от новгородцев же. — Истина, государь, — подтвердил Китай, — а еще все вести доброходов наших сведать и присовокупить их к жалобам. Иван Васильевич Лукаво усмехнулся и молвил, — В тобе я шипся, Василий Иванович, в раз ты разумеешь, что надобно. А помнишь ты посадника степенного Василия Наньина?" который много наших вотчин захватил в Двинской земле. Помню, государь, хорошо уж пять лет, как он был с высокомерием великим на Москве и ни единого слова покорного тебе не правил. Да, резко прервал собеседника великий князь, высокоумия у них у всех много, только ума мало. Главное же в походе всем земля, государь, истина. Дворян с их воями кормить надо Да бы у нас постоянное войско было, и стало бы оно сильнее и лучше не только Мордынского, но и Казимирова вместе с ним. Все ниточки, государь, в одну совью, да такую крепкую, какой кого хочешь, того и свяжешь. Добрый, Василий Иванович, милостиво заметил Иван Васильевич, под твоей рукой будут дьяки мои и дворецкий русалка, которые все дела и ведают, а теперь иди собирайся в путь, а я... С... Отдохну мало время после обеда. Все содею, государь, как приказываешь. Ну иди с Богом, — повторил Иван Васильевич. Да в пути все жалобы собирай, ежели жалобщики будут, и до меня их всех допущай, даже черных людей и смердов. 5 ноября, в воскресный день, прибыл великий князь в село Волочну, или Вышний Волочок, с двором своим, и сторожевыми полками, поспев к концу обедни. При выходе Иван Васильевич из церкви встретили его на паперте многие новгородцы с Кузьмой Яковлевым во главе, которые все здесь в волочке приезда его ожидали. От них были и первые жалобы государю московскому. «Государь, земно кланяясь, — говорил от лица всех Кузьма Яковлев, — челом тобе бьем, пожалуй, спаси, дай нам суд праведный» и управу от богатых и сильных. Заслони от грабежей их и сильниченья. И в судах, и вече теснят они нас дружинами своими челедью, а то и наймают сбродней, пьянчивых и кровопролитных людей, учиняя драки и кровопролитие, Живота нету те, государь, от них в новом городе. Ни им, ни молодшим, ни черным людям. Токма обиды, страх и грабеж. истинно так». Пав на колени, заговорили разом все товарищи Кузьмы Яковлева. — Истинно так, государь, в крайности живота своего живем. Горше, чем рабы в цепи окованные. Рассуди нас, государь, воздай сильникам каждому за зло их. Лицо государя загорелось от гнева. — Встаньте! — грозно сказал великий князь. И, обратясь лицом к церкви, продолжал еще грознее. — Запомни ты, Кузьма Яковлев, со всеми товарищами своими, клянусь яс пред храмом всем сельским, заступником буду всем обидным людям от злодеев и сильников, рассужу все право по Божьему, всех винных казню по мере вины их, и если зло вельми великое сотворили, казню даже и смертью. Идите все свояси, ждите моего приезда и суда. Когда жалобщики радостные отошли от государя, благодаря и славе его, приблизился к великому князю Василию Никифоровичу Пенков, боярин новгородский, и, приветствуя от имени владыки Феофила, поднес государю дорогие подарки. Иван Васильевич благодарил владыку Феофила и приказал Пенкову, «Повестуй богомольцу моему, рад де великий князь за память и ласку его. Будет, мол, великий князь в новом городе, благословение от руки его примет». Побыв малое время в Волочне, поезд великого князя Московского двинулся далее к Новгороду, условно ну, навстречу зиме шел. 7 ноября, во вторник, стоял уж станом великий князь на Виру. Тут встретил его от Новгорода под войски Вечевой Назарий, а от господы боярин Лашинский с племянником Федором тот и другой поднесли государю дары богатые. Назарий с первого взгляда понравился великому князю. Он молод, ему не более двадцати четырех лет, высок и строен, его красивое лицо приятно освещается большими глазами, взгляд этих прозрачных серых глаз открыт и смелый. Государь ничего не сказал Назарию особого, но подумал, что прав, пожалуй, курица в похвалах своих этому юноше. Китай же, Василий Иванович, беседу вел тайную с подвойским Назарием, и потом доложил обо всем великому князю, зайдя по приказу его в горницу Протеерея, где отдыхал тогда Иван Васильевич. «Сей молодой подвойский, — говорил он государю, — вельми разумен, не по летам. Разумеет он все твои замыслы, государь, а главное, радеет за вольную Русь и хочет единого государства русского за московским государем. И сие не из корысти какой, а по чистой совести» ибо хочет он освобождения Руси от агарин нечестивых. Китай помолчал и продолжал, сам удивляясь Назарию. Более того, девит меня сей молодой подвойский, когда сказывает обо всем, будто твои слова слышал. После татар, бает Руси надобно с немцами и Литвой биться за все исконно русские вотчины, которые отъяты ими от нас. Хвалил его также и Курицын. Заметил великий князь, и спросил, «А что, не отъехал еще Назарий-то?» «Тут еще, государь, он только ма утрен, на рассвете отъедет», ответил Василий Иванович. «Ночует здесь у купца». «Добре», — молвил Иван Васильевич, и, обратясь к своему дворецкому, приказал, «Пошли-ка, Михаил Яковлевич, за подвойским Назарием, да приготовь одну из шуб моих, которую для даров везем, сюды мне подашь ее до прихода Назария». Вечевой подвойский явился к великому князю без промедления. Помолясь на образа, Назарий низко поклонился великому князю. «Будь здрав, государь!» — сказал он звучным голосом. Иван Васильевич метнул на него острый взгляд и спросил. «По что ты, новгородец, да еще подвойский на вече, а меня государем зовешь?» «По то, государь, что разумею замыслы твои!» — смело ответил Назарий. «Что хочу Русь видеть великой и вольной!» Иван Васильевич пристально поглядел на Подвойского, протянул ему руку, и, когда тот целовал ее, милостиво коснулся губами лба Назария. Потом великий князь обернулся к дворецкому и, приняв от него шубу на соболях, сказал Назарию «Возьми шубу сию с моего плеча, а с ней и долю трудов государевых для Вольной Руси». «Клянусь, государь, возьму сих трудов, насколько сил хватит». «Веды, в новом городе жить и черные люди, а прикупленных все затобя, государь!» Поезд великого князя, не задерживаясь, двигался все ближе и ближе к Новгороду. Во вторник, ноября 14-го встречали уж на Хариве в Ожегах государя своего, наместника Семен Борисов и дворецкий Роман Алексеев, а в среду, 15 ноября, Встретили Иван Васильевича на Волме посадники новгородские Феофилакт Захарьин, Яков Федоров и Кузьма Феофилактов, все роднями меж собой, которые, как и прочие бояре-великие, гнездами в господе сидят. И жить их встречали Ульян Плюснин да Федор Иевель да Матвей Деревяжник. Все они были с подарками и от себя, и от Новгорода. Встречал тут же великого князя с дорогими дарами и великий боярин Федор Дурень, сын Марфы Борецкой, отдельно от прочих. Когда Боярин вышел, великий князь насмешливо улыбнулся и, обратясь к бывшему при нем Китаю, строго молвил. Чует беду. Заранее соломки себе подстилает. Ну, ему от всего, — заметил Китай, — падать мягче не будет. Идут события, идет и зима своим чередом. Закончились ледоставы на болотах лесных и озерах, Начали реки одна за другой вставать, дожди холодные льют в перемешку с крупой и все чаще с неба снежком посыпает. Чем ближе подходит княжий поиск к Новгороду, тем более становятся в этом осином гнезде суеты и суматохи, тем чаще выезжают новгородцы разных состояний навстречу великому князю, тем больше становится число встречающих и число подарков. В четверг, ноября 16-го, прибыл княжий поезд в село Васильево, где встретили великого князя из старых посадников Василий Казимир с братом своим, Григорий Тучин и самый богатый новгородский водчинник Богдан Есипов из Тысяцких Матвей Селезнев до Андрея Исаков, отжитих людей Квашнин, балакша и еще жалобщики многие. На другой день великий князь был на устье Волмы и стоял во Влукоме. Тут его встретили из старых посадников братья Овина с сыновьями, а с ними старый Тысяцкий Михаил Берденев да боярин Григорий Михайлов. На том же стану были еще у великого князя многие из старых посадников и степенный Тысяцкий Василий Максимов, который много злого Китаю Василий Ивановичу тайно на подвойск Ваназария наговорил. Были тут и Житье Васильев, Колесница, Латашнова и прочие товарищи их из молодших и черных людей, которые навече стоят за жить их против бояр и посадников. Ждал здесь великого князя после встречи на Виру и под войски Назарий. Великий князь, зная от Китая о наговорах Тысяцкого Максимова, приказал позвать Назария к себе в горницу, где ночевал во Влукоме, и принимал подвойского поздно, при ярко горевших свечах. Назарий был взволнован, ибо знал уж, О чем будет речь у него с государем? Иван Васильевич довольно сухо ответил на приветствие Назаря и, помолчав, резко сказал: «Тысяцкий Максимов сказывает, что ты оболгал его из-за княжны Серафимы Адоевской». Назарий вспыхнул, глаза его засверкали. «Государь!» воскликнул он. «Для ради дела великого, которое ты творишь, я бы и Серафиму забыл». Нет-нет, не забыл бы, я бы отказался от нее, с горестью и мукой, а не забыл бы, и не забуду ее никогда. Что-то дрогнуло в углах губ Ивана Васильевича. Почудилось великому князю свое, знакомое, дорогое и близкое, в горячих словах Назария, прозвеневшее в звуках его голоса, нестерпимой тоской и мукой. — Она не любит тебя? — тихо спросил великий князь. — Любит, государь глухо молвил Назарий, но отец ее отказал мне. — Отдает за Митрия сына Тысяцкого Василь Максимова. — Митрию-то 30 лет, а Серафиме уж двадцать. — Каково сие, государь? — Пожди, Назарий. Неожиданно мягко сказал великий князь. — Кончим с новым городом. — Я с тобе ее посватываю, у князя Адоевского. Лицо Назария просветлело. — Спасите, а Бог, государь, — с чувством произнес он, — «Токма, верь мне, страшит Василь Максимова правда моя. Хочет он правду мою в ложь обратить? Ты же, государь, не имей веры ни владыке Феофилу, ни Лошинскому, ни Афанасовым, ни Борецким, ни Посадникам, ни Тысяцким. Москва им нож вострый. острый. Они, мы заводчины свои боятся. Они на всякую лжу пойдут и на всякое воровство. Иди, Назарий, — молвил великий князь, — я верю тебе во всем». День за днем наступает зима на Русь от Студенного моря. Вот уж и Федор Студит землю остудил и затвердил болото и топи. Проехал уж и гурий на пегой кобыле, замесил все дороги снегом и грязью. На колесах еле-еле едешь, а на санях и вовсе нельзя. Еще хуже телеги. На каждом шагу застревают, кони из сил выбиваются. Только на Платона до Романа указателей. в субботу, 18 ноября, ударили морозы и дороги твердеть начали. В тот день великий князь из Влукома прибыл к Рыдину, что на реке Холове, и стал здесь станом в ста верстах от Новгорода. Встречали Иван Васильевича в Рыдине архиепископ новгородский, владыка Феофил, а с ним служил и князь новгородский, Василий Васильевич Шуйский гребенка, посадник степенный Василий Ананьин, Тысяцкий степенный Василий Максимов, Некоторые старые посадники и князья церкви, Сопровождавшие владыку Феофила. Встречали государя Московского Вместе с духовенством, посадниками и боярами, И житье люди во множестве, И с ними под Василий Анфимов. Дары на сей раз были по обычаю вином. От владыки две бочки, Одна с красным, другая с белым, От всех прочих по одному меху вина с каждого. В тот же день архиепископ Феофил, князь Василий Шуйский и посадники и бояре Новгородские ели и пили на обеде у великого князя. После того, как Иван Васильевич отпустил от себя гостей, пришли к нему старосты улиц от Славковой Иван Кузьмин до Трофим Григорьев, а от Никитиной Григорий Киприан Чарзубьев до Василий Фомин с жалобой. Но жаловаться на обиды не посмели, а только привезли от обеих улиц в подарок одну бочку красного вина. Боялись они властей городских, владыки, князей, степенного посадника и степенного Тысяцкого, которых вместе с боярами так милостиво принимал у себя за трапезой великий князь московский. На другой день, в воскресенье, поезд великого князя, гремя тележными колесами по замерзшей грязи, прибыл в Лытню что на реке Мсте в пятидесяти верстах от Новгорода. Тут великого князя встречал уж другой народ, победнее и попроще, небогатые бояре, купецкие старосты и купцы многие, и житие люди. Встречали великого князя все радостно, по обычаю вином, но жалобщиков и на этот раз не было. В понедельник, 20 ноября, прибыл великий князь в Плашкино, где встречали его старые посадники и тысяцкие, бояре и житие люди от Новгорода, и поднесли ему в подарок по помеху вина. Староста же городищенский, где хоромы великого князя, Ивашка Кабакумов, со всеми городищанами подарил государю своему бочку белого вина, полтораста яблок да блюда винных ягод. Примечание. Винные ягоды инжир. Конец примечания. Из Плашкина поезд великого князя на другой день, во вторник, прибыл в городище возле самого Новгорода. На пути суда встречали великого князя и сопровождали посадники и множество народа всякого звания. У себя в городище Иван Васильевич отслушал обедню у Благовещения и обедал потом в своих городищенских хоромах. Владыка Феофил прислал сюда к дворецкому и конюшенному великого князя слуг своих Никиту Савина до да Тимофея Лунина кормы давать для княжего двора. Князь же этим обижен был и тех слуг не захотел, и корму принимать от них не велел. Узнав об этом, Феофил тотчас же довел до бояр великого князя, что кормы отдавать приказал он наместнику своему, Юрию Репихову, а Никита Савин и Тимофей Лунин будут только подручными ему. Потом сам владыка в тот же день был у Ивана Васильевича и бил челом сложить гнев на милость, и звал к себе великого князя хлеба соли откушать, но Иван Васильевич его не пожаловал. С волнением и тревогой отъехал владыка Феофил, а к ночи собрал тайно у себя на дому великих бояр, посадников и Тысяцких, старых и степенных. Собрались все за правила господы — Василий Ананьин, Федор Исаков, сын Марфы-посадницы, да Богдан Есипов, Иван Лощинский, Василий Максимов, Марфа Борецкая и другие богачи из великих бояр. Все были мрачны, понимали грозящую им опасность. Неспроста он с миром пришел. Первым заговорил степенный посадник Василий Анандин. Ничто спроста он не деет. Чую, ограбит он всех нас. За земли наши боюсь ведь. Встречал я с великого князя на волме, вмешался Федор. Жаден он на надорыто. Злато, серебра и каменьев бельми хочет. Может, сим да почетом великим откупимся, сохранив свои вотчины. «Боюсь, тщетно я заметил владыка Феофил, — токмы мечтания. Получив много, захочет более того. А грешка наша великая в том, что после Шелони в докончании с Москвой Верховный суд отдали князю московскому. «Сего, отче святый, — возразил степенный Тысяцкий Василий Максимов, — не вернешь. Близок локоть да не укусишь. Одно оплечье у нас, король Казимир да Ахмат». — Может, и братья великого князя, — заметила Марфа Борецкая, — он и у них вотчина грабит, кровных своих не щадит. Истина сие, сокрушенно подтвердил владыка Феофил, — сущий он волк ненасытный. А что, ежели, взволнованно и тревожно оглядываясь, заговорил один из старых посадников, что, ежели садеете, как против отца его мыслили? Все испуганно переглянулись, А владыка Феофил задрожал и замахал руками. — Неподобно сие! — зашептал он свистящим голосом. — Не можно сего было сотворить и с князем Васильем, а с Иваном Васильевичем, и помыслить и страшно. На он сквозь землю все видит. Им все уж решено, и меры, о которых мы и не мыслим, им уже взяты. Чую, вас, грешный, что безумны те, что захотят сие садить, только мы сами погибнут, и гибель дома святой Софии ускорит. — Истина, Отче Святой, рассудил ты, — проговорил твердо Тысяцкий Василий Максимов. — Силы против рожна не попрешь. Токма, как медведь, глубже рожон в брюхо себе всадишь. — Что же, как нам деять, — послышалось со всех сторон, — как нам от Москвы спастись? Наступило долгое молчание, которое прервал владыка Феофил. — Дети мои! заговорил он теперь спокойно, «откупаться надобно от князя Ивана покорностью и лаской, перами чтить, дарить драгоценное, алчность его утолять, а самим с королем и Ахматом сноситься тайно». «Право сие», — подхватил степенный посадник Василий Ананин, «надобно ему, как медведю, от которого бежишь, сначала рукавицы бросить, пока косолапый их разглядывает, бежать». Настигать будет шапку бросить, потом кушак, а напоследок и полушубок сбросить, лишь бы до подмоги добежать, с которой вместе и медведя убить можно. Оживилась после этой речи все собрание, осмелело, согласились все с Анангиным и один за другим стали предлагать, что делать. Пирамечтить великого князя, говорили одни, яств, Питей и даров многих и дорогих не жалеть. Бросим. «Как медведю золото, серебра, самоцветов!» — поддерживали другие. «Сукан ипских, зуба рыбьего!» «Порчу, бочки вин заморских давать будем!» — кричали третьи. «Золотые корабленники, коней, лошаков и всякое ино добро!» Развеселились все, и слуги владычные по приказу архиепископа заставили столы с ульями, с дорогими винами и чарками к ним, подав на закуску яблоки, изюм, винные ягоды и прочие лакомства, что ввозились в Новгород с востока и запада. Беседа пошла ровнее и спокойней. Первым выступил Богдан Есипов, который предложил владыке Феофилу начать чествование великого князя. «Ты, отче святый, — сказал он, — глава церкви нашей новгородской и глава господы, — ты первый в новом городе. От тобя и первая честь великому князю и наибогатые дары». А главное и то, — добавил Иван Лошинский, — что все земли Святой Софии ранее были за князьями новгородскими. Истина сие, — продолжал степенный посадник Василий Ананин, — а вот князь-то Иван насытится добровольными дарами, и земель за себя брать не будет. Говорили теперь увереннее между собой, успокаивая друг друга, что великий князь Московский — Не понимает, как, где и какую дань собирать в Кареле, у Чуде и Води, у Чуваш и Мордвы, в Югорской земле и прочих местах, что не ведает Москва чем и как торговать с Ганзой, что Ганза все равно покупать все будет, как и прежде, только у нового города. Да и не разумеет, великий князь, закончил Федор Саков, как дань собирать, как из ее потом золото выжимать надобно. Легче ему готовые получать из наших рук. Пока же сие будет, успеем мы, как Владыка сказывает, новые докончания добыть и с королем, и с ханом. На другой день после совещания тайного, ноября 22, были у великого князя на обеде в городище Владыка Новгородский, князь Шуйский гребенка, посадник Степенный Василий Ананин, а также многие старые посадники и тысяцкие с боярами. Пир был торжественный. И все на нем совершалось так, будто обе стороны в полном мире и согласии радостный праздник празднуют. Но в тот же день после пира у князя, когда стали приходить во множестве один за другим жалобщики новгородские, сразу все обернулось по-иному. Приходили к великому князю и сами новгородцы, и многие житие люди из окрестностей Новгорода, из Старой Русы и других поселков и монастырей. Одни били челом великому князю, прося приставов, дабы не грабили их воины московские. Другие жаловались князю московскому на своих же новгородцев. «Государь», — говорили они кланяясь низко, — «наша земля много лет по своей воле живет, и о великих князьях не помнит и не слушает их. А много зла было и есть в земле нашей, убийства, грабежи и целых хозяйств, внезапное и беззаконное разорение ото всех, кто сие совершить силу имеет». «Спаси, государь! Прекрати неисправление сие и зло от них великое!» Дьяки и подьячие великого князя все жалобы от жалобщиков принимали, и все их записывали. Слухи и разговоры о жалобах великому князю, который был уже у себя на городище, взбудоражили все концы и улицы Новгорода. Рещи пошли трещины вширь и вглубь, между богатыми и бедными, сильными и слабыми, И ясно увидел Иван Васильевич, что бояре новгородские, хотя и таятся, а все против Москвы, и захотел он поскорее нанести боярству могучий удар. Ведомо было великому князю и то, что все слабые и бедные следят за каждым шагом его, и с волнением и радостью ждут удара по насильникам.